так же, как и любовные дела не устраивают на собраниях трезвости, где, как вино, струится вода. В конце дня вице-директор Сяхля пригласил меня к себе в кабинет. Когда я вошла, он, сидя за столом, грыз карандаш. Вице-директор тут же нервно заговорил, забыв золотое правило, не говорит длинно, ибо жизнь коротка но поскольку ему легче было произносить слова, чем думать, он, естественно, их произносил. «Нэйти Баранаускас», — сказал он нарочито подчеркнутым тоном, в котором смешались угодничество, порицание, робость, коварство и хрипота. «Нэйти Баранаускас, вы разумная, образованная, добросовестная, рассудительная и тонкая женщина».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 Готовность пожертвовать собою ради общей идеи. Жизнь преисполнена красоты и богатства. Мы должны быть оптимистами и добрыми людьми, которые стараются подбодрить друг друга, забывая о себе. Наша компания продает антрацит, кокс, нефть, асфальт и горный воск. Но пытались ли вы, Нейти Баранаускас, задуматься над вопросом,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 И вот именно это я и называю идеей, великой идеей, неприходящей идеей будущего. На эти баранаускас мы люди идеи, мы патриоты насквозь пропитанные благородной идеей гуманности, и мы строим государство всеобщего благосостояния, движимые исключительно альтруистической любовью к людям.